Вечерело, когда он проснулся. Воспаленно-влажные виски потёр. В голове угарно позванивало и ощущались токи жаркой крови, колотившей крохотными молоточками. Какая-то букашка ползала по лбу, щекотала, запутавшись где-то в кустах бровей. Видать, она-то и разбудила. Вялыми пальцами пастух достал букашку, Хотел раздавить, но в последнее мгновение передумал, отпустил на волю. Расправляя оранжевые крылышки, жучок задорно зажужжал над самым ухом, Закружился перед глазами и растаял малой искоркой вдали. Милован-бедован огляделся, лёжа под берёзами на старой копне. Над ним наискосок проплывали редкие перистые облака, Подкрашенная кровью вечерней зари. Давнишняя сена пахло прелью и чем-то похожим на грибы. Остывающий, отсыревающий воздух, Волнами катившийся от реки, Обдавал приятную прохладцей. В деревьях, одиноко и грустно, попискивала птичка. Когда она перепорхнула с ветки на ветку, Пастух увидел светлое перышко, плавно плывущее все ниже и ниже. Коснувшись твердого стебля чертополоха, перышко затрепетало узким узорным листом. Ветерок слезнул его, и поволок по сухой траве, по дороге. И вскоре перо затерялось где-то в полях, где уже задремали молодые посевы. И какое-то странное, необычайно горестное чувство теплым приливом прильнуло к сердцу Жалко вдруг стало и эту одинокую печугу, роняющую перья над полями, и себя стало жалко. Пастух улыбнулся. «У пичуги, наверное, имеется уютное гнездо, а у него есть дом, где ждут и любят. Какие тут печали, брат!» Поднявшись, он засмотрелся на запад. Раскаленное солнце уже укорачивало острие своих знойных лучей, клонилась к черте горизонта, где темнела щетина соснового бора. И вот наступила минута, когда солнце коснулось земли, примялось по нижнему краю, лучи уходили под землю и в то же время отражались в облаках, проходивших над бором. Лучи локали воду, сбегая к реке, возле которой стояла копна. Умывшись, он заново сморящился от боли в висках – «Сынок, вредно спать на закат!» — вспомнил материнские слова и заспешил проселочной дорогой, поднимая розовую пыль. Шаги его как будто повисали в воздухе, клубясь и дремно оседая в теплые, рыхлые гнезда следов. И вдруг он отчего-то замер, увидев березовый колок в степи. Точно белый пароход, причаливший к молодым посевам, «Пшеницы или ржи?» Вспоминая странный сон, подумал, что бы это значило. А потом он вспомнил еще кое-что. Кажется, вот здесь, на этой неглубокой и неширокой степной реке, он в детстве играл с белым внушительным пароходом, где все было как будто в самделишное. Мачты, якоря, иллюминаторы, спасательные круги. «Да, именно здесь!» – уже уверенно подумал Бедован, вспоминая большое колхозное стадо, разноцветным конфетным горошком раскатившееся вдоль вот этого берега, где была трава, как в русских сказках, шелковая. Трава пищала в зубах буренок, шмели жужжали, пауты кружились. Пауты здесь были такие злые – как дробины кожу пробивали. Бедные коровы хвостами крест-накрест хлистались, беспрестанно сбивая ненавистных кровососов, но не всегда доставая до нужного места. Мальчик порою охотно приходил на выручку, проворно подлезал под брюхо, ладошками давил паутов, а отец в это время похрапывал где-нибудь в тени под березой. «Надо же!» – удивился Милован. «Именно здесь мираж меня настиг. Точно детский пароходик мой ожил. Вот здесь он бултыхался в водовороте. Пароход белый беленькой, дым над красной трубой. Бултыхался, кувыркался в штормящем океане, пока не опрокинулся, ломая мачты. Ох, помню, ревел я тогда. Слезы куриными яйцами катились под берег. Так отец говорил, похохатывал». Глубоко ему в душу запал тот ненаглядный белый пароходик. Позднее, когда уже в школе учился, миловашка своими руками смастерил хорошую модель, белую прибелую. Вот стало быть из этих детских пароходиков и сложился тот огромный океанский лайнер, который недавно приснился. Да и вообще подумал пастух, шагая дальше, Не мудрено такому сну в таких местах присниться. Здешние раздолья напоминают морские просторы, которые даже в бинокль не охватишь. Остановившись, он раскинул руки, словно бы желая объять эту необъятную равнину, звонко и степными соловьями, перепелками, ветрами, а также поэтами, один из которых, Иван Фролов, Восторженно выдохнул. «Равнина, равнина, ни яра ни пади, Равнина на север, равнина на юг, Как будто гигантскую землю разгладил, Горячий гигантский утюг. Здесь воду качают полынные ветры, Идет на поля гулевая вода, И люди тут смотрят на сто километров, Полсотни туда и полсотни сюда». Какое-то время он завороженно стоял понад рекой, розоватой от слабеющего отблеска зари, двинулся дальше и вспугнул перепелку, уже, наверное, задремавшую на гнезде во ржи. Заполошно взлетая, свистящими концами крыльев, едва не обмолачивая верхушки молодых побегов, перепелка несколько секунд вышивала крестиком красный платок заката, пока не растворилась в теплой, дрожащей мгле.